глава 14 отайт хоа до границы парка клюэйн было всего два с половиной часа езды по хорошей дороге дальше на 20 тысяч квадратных километров простиралась божественная дикая природа ледяные холмы занимали процентов 80 этой зоны где-то среди этих ледяных холмов которые по уровню были один выше другого обитал дракон Вы входите в зону Национальный парк Клюэйн, уровень 100+. Примечание. В настоящий момент уровни зон нестабильны в связи с переходным периодом. Войдя в зону, мы затаились. джазай теперь шел медленнее, тщательно разведывая и выбирая путь. Али пришлось существенно ограничить сканирование, потому что некоторые монстры с такими уровнями вполне могли засечь сканирующего, если он недостаточно экранирован. К счастью, мой собственный навык был значительно меньше по радиусу охвата и куда менее активен, но это давало хорошую дополнительную защиту. «Джон?» Голос Ланы, раздавшийся по внутренней связи, отвлек меня от просмотра окна оповещения. Я смахнул его и посмотрел на рыжую, которая ехала на своем хаске рядом со мной. Теперь нам предстояло больше прятаться, чем сражаться. Здесь были монстры, подходящие нам по уровню. Однако любой бой повышал вероятность того, что нас обнаружит кто-нибудь или что-нибудь куда более высокого уровня. Так что лучше нам оставаться в укрытии. «Знаешь, а ведь тут все это и началось, по крайней мере для меня», — проговорил я, указывая на север. Но мы зашли немного с другой стороны, ибо добраться хотели именно до ледяных холмов. Поэтому так и не увидели ни перекрестка Хайнса, ни того озерца у озера Котлин. «Вот как?» Лана коснулась ладонью моей руки и легонько сжала пальцы. «Ты ведь об этом почти не говоришь, как и о прошлом». Я кивнул. Разделив свою жизнь на «до» и «после», я отринул прошлое, чтобы жить в настоящем. Незачем скорбить о том, что потеряно, и о тех, кто потерян. Это не для меня. И не думаю, что смог бы жить дальше, если бы позволил скорби взять верх И все же рассказывать особо нечего я и провел то тут всего несколько дней передвигаясь короткими перебежками от одного монстра до другого в отчаянной попытке выбраться из зоны пока не появились по настоящему крутые твари я же начал с первого уровня заставлять приходилось убогого б муравьишку зарубить усмехнулся али а кролика помнишь я тихонько засмеялся ты еще думал что это заяц это думал ты и недели не продержишься — добавил Али. Лана и остальные молча смотрели, как мы предаемся воспоминаниям. «И правда, я едва не умер. Раз десять, наверное. Тот гигант меня почти достал». «Да уж. Помню, как ты пялился на его член», — заявил Али. Я только фыркнул. «Да уж. Вот об этом я хотел бы забыть. Боги! А ведь когда это было? Одиннадцать месяцев назад?» Я покачал головой только теперь осознав, как много и как мало времени прошло. И сколько всего случилось с тех пор? «А какой был твой первый день?» — спросил Али, обернувшись к Лане. «Ужасным, Ричард». Голос ее на секунду дрогнул. «Мы с Ричардом сразу приняли предложенный системой класс. Это казалось, ну, знаешь, правильным. У нас было раньше за которым нужно было присмотреть. И животное. Мы попробовали завести машину, она не завелась. Тогда мы стали ждать. Нашей первой добычей стала такая кольчатая тварь наподобие гусеницы. Собаки обложили ее и стали рвать. А Ричард использовал топор. Мы так и остались дома, убивая твари, которые хотели до нас добраться. Иногда, иногда я думаю, может, нам надо было делать вылазки? Может, найти кого-то из соседей? Может быть, мы помогли бы им выжить? Теперь уже я сжал Ланину руку, скорее жест моральной поддержки. Она физически, учитывая, что оба мы были в толстых защитных перчатках. Когда она посмотрела на меня, я покачал головой. Не надо. Ты делала то, что должна была делать. Может быть, ты действительно могла помочь им, а может ты бы погибла. Теперь этого уже никак не узнать. Так и не мучь себя этим. Лана едва заметно кивнула и послала мне бледную улыбку. Ингрид обернулась к Микито. А у тебя? Я Мы с мужем были на горячих источниках, в одной из кабинок. Он умер, просто сказала Микито и замолчала. Ингрид невозмутимо приняла такой ответ и рассказала свою историю. Да, мой муж и невестка тоже погибли. Брат мужа с женой были у нас в гостях в Доусоне. Там вообще людей мало, а монстры туда пришли большие, мясные твари. Один здоровенный слезень крушил дома и нападал на тех, кто прятался внутри. Он перебил несколько десятков людей, пока его, наконец, не прикончили. А еще был ворон, эволюционировавший. Он пожег дома по ту сторону реки. Ему мы вообще не могли нанести урона, но нам это и не понадобилось. Как-то он пролетал над рекой, оттуда высунулась щупальца, схватила его и уволокло под воду. Только это было уже на третий день, кажется. Сейчас воспоминания уже как-то размылись. Галактийцы слушали молча выжидательно поглядывая в чащу леса. Я задался вопросом, как они относятся к этому, к нашим историям. Насколько я понимал, их жизни разнились между собой едва ли не больше, чем бытие человека до и после прихода системы. Кто-то, возможно, вырос в крупных безопасных стабильных зонах, зато другие росли в маленьких бедных городишках, где монстры буквально в двух шагах. Ничуть не лучше, чем в Первом мире» или у обитателей какого-нибудь разоренного штата. Система много всего принесла, но только неравновесие. «Пора в путь», — нарушил молчание Эйлон, кивая в сторону рощи впереди. «Мы убрали все мотоциклы, кроме Паши, которые я оставил в режиме доспеха, и пошли в гору пешком. У нас с собой были несколько дополнительных мешков с одноразовой экипировкой, хотя большая часть всего необходимого — мы несли в моем хранилище в измененном пространстве и в инвентарях отсюда и дальше нам предстояло идти на своих двоих так проще было прятаться мы продолжали путь пробираясь по горам под ногами у нас был то снег то лед забывал ветер окутывая нас снегом который холодил открытые участки кожи все наши чувства были напряжены до предела вскоре показались заснеженные пики с гранитными уступами над ними клубились темные облака а мы, меж тем, поднимались еще выше. Несколько монстров мы уже миновали, и при этом особенно запомнился клан снежных гигантов и пар ледяных элементалей, но нам удавалось успешно избегать их. А вот снежный леопард, оснащенный парой щупалец на спине, выпрыгнул прямо на Ингрид и успел серьезно ее ранить, прежде чем мы сумели его одолеть. Пришлось отдыхать в укрытии, дожидаясь, пока Валерия, управляя снегом, зачистит следы крови. А Ингрид регенерирует потерянную конечность. Идти в гору не составляло для нас труда. Усиленные телосложения, до время от времени регенерирующие заклятие помогали нам твердо держаться на ногах. В целом мы двигались в хорошем темпе, несмотря на то, что часто приходилось прятаться, а иногда возвращаться по собственным следам и огибать потенциальные опасности. Спасибо хоть монстры, которым удавалось засечь наше присутствие, Временами решали не связываться с такой большой группой, не имея дополнительной поддержки. Еще одно отличие от низкоуровневых тварей. У этих был хотя бы минимальный уровень осознанности и контроля над глупой, навязанной системой агрессии. Еще через два дня мы добрались до ледяных холмов. За это время мы преодолели больше 70 километров, ведь мы шли по 20 часов в сутки. Нетронутый белый снег, покрывавший землю, Время от времени перемежался прогалинами, где поблескивали бело-синие ледяные стены. Бесплодные земли, подобных которым нам раньше видеть не приходилось. Вы входите в зону ледяные холмы Клюэйн, уровень 130+. Помните, уровни зон в настоящее время нестабильны на протяжении переходного периода. Оповещение о входе в зону заставило каждого из нас сделать глубокий вдох. Молчаливое напряжение еще усилилось но наконец-то мы приближались к цели. Пещерка, которую Джанзай присмотрел для ночлега, была маленькой, тесной и холодной. Однако простой портативный щит укрыл нас от ветра. На несколько часов этого вполне хватит, а для отдыха нам больше и не нужно. Две недели бесплодных поисков в ледяных холмах. Был конец февраля, поэтому погода лютовала вовсю. Мы беспрестанно продирались сквозь снег и ледяной ветер, Частенько приходилось возвращаться и прятаться в снегу от хищников крупнее и сильнее нас, дожидаясь, пока они уйдут. Измотанные, израненные, замерзшие, каждый день мы прорывались вперед, причем иногда продвинуться удавалось всего на несколько километров. В один особенно неудачный день нам пришлось вернуться аж на 10 километров назад. Температура варьировалась от милосердных минус десяти да обжигающих легкие минус сорока по цельсию и это не считая ветра от которого становилось еще холоднее первым мы потеряли винно ледяной червь сто тридцать седьмого уровня вырвался из под земли и щелкающие зубы сомкнулись на собаке киту едва успела вовремя скатиться с пушистой спины ускорение и обострившиеся рефлексы помогли ей соскочить с внезапно пошатнувшейся опорой падая Она успела взмахнуть оружием, но это была единственная атака. Червь выскочил и нырнул обратно, сжимая винно в зубах, и больше так и не появился. Удивленный собачий писк. Вот и все, что мы услышали. Лана с криком зарылась в снег, стремясь последовать за ним, но все было без толку. Потом она горько плакала, уткнувшись в спину Микито. Но мы не могли останавливаться. Не сейчас. затем погиб Жакрим. Клан Ледяных Йети засек Джазая. С помощью ручных снежных барсов они выслеживали нас часами, а мы пытались уйти от них, но нам это не удалось. В конце концов нам пришлось принять бой и сразиться с группой монстров уровнем выше девяностого, продираясь сквозь буран. Их магия подхватывала земли снег, создавая магическую бурю, которая снижала эффективность лучевого оружия. А использовать огнестрел мы не рискнули ведь громкие звуки наверняка привлекли бы что-нибудь еще похуже. Бой быстро перешел в рукопашную. Микиту, Эйлон, Жакрим и я были на передовой. Джазай и Ингрид появлялись из ниоткуда за спинами наших врагов, наносили удары и скрывались снова, пока их не ранили. Эксклемин, Лана и Валерия атаковали издали, заклятиями и лучевым оружием. Анны и собаки подключались где и когда могли атакуя и отскакивая назад. Он умер быстро. Мы все были в крови, все ранены. Жизнь уходила из нас, а дополнительное повреждение холодом замедляло регенерацию. Он не сумел парировать. Удар обезоружил его. Блеснул клинок. Он был отравлен. Иот замораживал кровь, и когда Жакрим тянулся за зельем, из земли вырвалось ледяное копье и, пробив ослабленный битвой доспех, пронзило его в живот подняло в воздух. Когда мы смогли до него добраться, он был уже мертв. После его гибели галактийцы стали мрачнее тучи. Одно дело просто знать, что это задание опасно, вероятно, смертельно опасно, и другое — потерять друга и соратника. Хорошо еще, что чем ближе мы подбирались к обиталищу дракона, тем меньше становилось монстров. Даже глупые, агрессивные системные твари не хотели раздражать дракона. Когда мы добрались к подножью огромной горы, мы не встречали ни одного монстра уже на протяжении часа. "Дальше мы не пойдем», — сказал Эйлон, когда мы оказались у подножья горы Логан. Джазай только что вернулся к группе. Мы сидели и отдыхали на небольшом уступе, состоящем из снега и камня в равных пропорциях. "Что ж, это справедливо", проговорил я, разглядывая общую карту. Отсюда до цели было всего 5 км хоть и все время в гору. Там, в склоне горы, была пещера, которую дракон облюбовал в качестве логова. Интересно, он сам ее выкопал, или пещера была там всегда, и только и ждала, чтобы в ней кто-нибудь поселился. Я взглянул вверх, посмотрел на звезды, блистательно перемигивающиеся в ночном небе, и принял решение. «Сделаем это завтра». Мы разбили лагерь для полноценной стоянки а не для быстрого отдыха. К тому времени мы уже так привыкли, что щит и отражающая маскирующая стена появлялись через несколько минут, а Валерия уже кастовала дополнительные, скрывающие заклятия на лагерь. Все быстро устроились, достали еду и споры и аккуратно разложили спальные мешки. Пусть даже сегодняшний дневной, а точнее ночной, потому что шли мы по большей части в темноте, переход был короче, чем обычно, Все равно мы провели на ногах уже восемь часов. Я не спал. Вместо этого встал у края маскирующей стены. Была в ледяных холмах эдакая острая красота. Белый снег танцевал в разноцветных лучах северного сияния. Я посмотрел вверх, где пурпурные, зеленые, синие и желтые полосы расцветили небо. И звезды. Черт побери, сколько звезд. Полоску Млечного Пути видно было невооруженным глазом и ни души. Ни человека, ни монстра, ни духа. Лишь природа в своей пугающей красоте. «Красиво, правда?» — проговорила Лана, подойдя ко мне и встав рядом. «Да», — тихо ответил я. «Одна из самых красивых вещей, что я когда-либо видел». «Джон, завтра...» Лана остановилась. Кажется, не вполне уверенная в том, что еще хочет сказать. «Возвращайся живым», — «Ты повторяешься?» – пробормотал я, и она легонько толкнула меня плечом. Я поскорее послал ей ухмылку, а потом посерьезнел. «Я очень постараюсь». Лана замолчала. Ее пальцы, скрытые перчатками, переплелись с моими. Некоторое время мы просто смотрели на ледяные холмы, наслаждаясь видом. «Что ж, если мне умирать завтра, не такой уж плохой последний вечер. Позже ночью...» Когда все, кроме Эксклемина, который был в карауле, уснули, я подозвал Али. Времени, да и места было маловато, но оставалось всего несколько часов. Разум мой, того и гляди, готовы были захлестнуть волнения и сомнения. Я должен был приготовиться к грядущему дню. Тренировка в элементальном родстве помогает в этом как ничто другое. Закрыв глаза и поджав под себя ноги, я снова потянулся пытаясь почувствовать окружающий мир. «Думаете, если вокруг вас пустыня, это проще? Если кругом только снег и лёд поверх твёрдого гранита? Вы глубоко заблуждаетесь. Ведь каждая молекула, каждый сантиметр пространства дышит силой. Но теперь передо мной была уже не просто радуга. Я искал отдельные струны силы, те, которыми я мог играть и которые мог настроить. Они были толще и сильнее, чем другие». «Хотя пока это не говорило о многом, ведь речь шла в лучшем случае о паре миллиметров. Вот на них-то я и сосредоточился. Процесс был долгим, утомительным, а часто и раздражающим. Как раз то, что нужно, чтобы успокоиться».